Глава 31. «Мне очень хотелось выступить в стиле «Я дама простая, этикетом не обученная», но я понимала, что в этот раз точно надо сдержаться. Моим землям необходим был приток новых посетителей, а без хорошей репутации их не получить. «Я буду рада, ваша светлость, принимать вас у себя в замке», произнесла я, намеренно смягчив голос до бархатистых тонов. Мои губы растянулись в улыбке, которую я специально тренировала перед зеркалом. Достаточно теплую, но не подобострастную. Уверяю вас, вы сможете самостоятельно оценить всю необычность моих владений и их жителей. Я сделала паузу, позволяя взгляду скользнуть по ее перегруженному украшениями наряду, прежде чем добавила с легким нажимом. «Особенно рекомендую посетить наш новый ботанический сад с растениями из императорской оранжереи. Думаю, вам будет интересно сравнить их с вашими знаменитыми яблоневыми садами». В воздухе повисло напряженное молчание. Где-то за спиной упала вилка, звякнув о мраморный пол. Эдуард слегка приподнял бровь, Единственный признак того, что он оценил мой ответ. Его пальцы незаметно коснулись моей руки. Быстрый, ободряющий жест. Тетушка Маргарита фыркнула резкий, недовольный звук, напоминающий лопнувший пузырь. Ее губы сложились в тонкую линию, когда она демонстративно отвернулась и направилась к группе знакомых дам, громко восклицая. «Ах, герцогиня, как давно мы не виделись!» Остаток вечера прошел в непрерывной череде подобных встреч. Ко мне подходили один за другим мужчины в расшитых золотых камзолах с высокомерно поднятыми подбородками, дамы в платьях, стоивших больше годового дохода моего имени. Каждый раз я чувствовала, как их взгляды скользят по мне, оценивая каждую деталь, от прически до формы ногтей. Их улыбки были оточены годами светских раутов, безупречные, но холодные, как зимний рассвет. «Ах, так это вы хозяйка того самого заповедника!» томно протягивала бледнолицая девушка с искусно завитыми локонами. Ее веер трепетал, как пойманная птица, а глаза блестели нездоровым любопытством. «Как интересно должно быть жить среди этих существ!» добавлялся до господин, крутя в пальцах бокал с вином. Его взгляд при этом говорил яснее слов. «Как ты, простушка, посмела претендовать на нашего Эдуарда?» Я отвечала всем одинаково вежливо, с той самой тренированной улыбкой, чувствую, как к концу вечера от напряжения начинает ныть спина. Только изредка я ловила взгляд Эдуарда через зал. Он стоял в окружении родственников, но его глаза, теплые и живые среди этого моря фальши, словно говорили «Держись, скоро это закончится». Когда часы, наконец, показали время, позволяющее покинуть прием без нарушения этикета, я едва сдерживала нетерпение. Эдуард, будто почувствовав мое состояние, извинился перед своей тетушкой и ловко увел меня под руку в пустынный холл, где сразу же раскрыл портал. Изумрудный свет заполнил пространство, и через мгновение мы уже стояли в знакомом полумраке моего замка. Надо сказать, я выдохнула с большим облегчением. Вот и дом. Можно перестать притворяться. «Простите, ваша светлость, я не думал, что мои родственники будут настолько навязчивыми», произнес Эдуард, снимая перчатки. Его голос звучал искренне, но в уголках губ пряталась тень улыбки. Я собиралась ответить колкостью, слова сами вертелись на языке, но не успела. Эдуард внезапно сделал шаг вперед, и его ладони мягко обхватили мое лицо. Первый момент — я замерла, ощущая, как его губы внезапно, без предупреждения, касаются моих. Затем что-то внутри дрогнуло, будто треснула та самая ледяная скорлупа, которой я намеренно окружила себя в этот тяжелый вечер. Мои пальцы сами собой вцепились в сладкий камзол Эдуарда, чувствуя под тканью напряженные мышцы. Поцелуй был нежным, но настойчивым, словно Эдуард таким способом пытался передать то, что нельзя выразить словами. Когда я, наконец, ответила, ощутив вкус его губ, мир вокруг сузился до этого мгновения. Шум крови в ушах заглушил даже тиканье старинных часов в холле. Мы разомкнулись почти одновременно. Эдуард не отходил, его дыхание было чуть учащенным, а глаза темнее обычного. В них читалось что-то между извинением и вызовом. Я же чувствовала, как жар разливается по щекам, а колени предательски дрожат. Это нечестно, наконец, выдохнула я, понимая, что мой голос звучит более хрипло, чем обычно. Эдуард улыбнулся по-настоящему впервые за весь вечер, и отступил на шаг, но не выпустил моих рук. «В войне и любви все средства хороши ваша светлость», прошептал он, и в его голосе снова зазвучала знакомая смесь иронии и нежности. В этот момент где-то наверху упал предмет, вероятно, дядька Борг решил напомнить о своем присутствии. Мы разомкнули руки, но это мгновение, вкус его губ, тепло его рук, Этот странный коктейль эмоций уже нельзя было отменить. Эдуард открыл портал и ушел, не прощаясь. Я же осталась в своем замке, тщетно пытаясь привести в порядок мысли и чувства.